Глава шестая. Слежка. Ирвин Твет, Самт, детектив Риана Дорин. К моему величайшему разочарованию, семейную читу Оркитов так и не удалось обнаружить, не даже уточнить информацию, куда они делись, ведь кого не спрашивала, все указывали обратно на пустующую лавку, недоумевая. Поэтому пометила себе записать это происшествие в нашу детективную книжку странностей, которая часто выручала в расследованиях. Собираясь сплетни со всей округе, мы, Моран, Дорин и Корт были вооружены до зубов. Чаще всего для расследований большей части дел нам и вовсе не приходилось выходить из конторы, а иной раз и вставать из-за стола. И вот, пока я раздумывала на ходу, за мной успела увязаться пара преследователей. Но Трому чувила их оценивающие взгляды. Незаметно бросив взгляд в конец улицы, поворачивая в переулок, я не смогла увидеть никого. Хм, показалось. В общем, пропетляв по городу еще немного, удостоверилась в отсутствии хвоста и отправилась к бабушке Агате. К счастью ли, или нет, но путь мой пролегал через мамин дом, который она уже давно превратила в детский приют. Никто из сестер особо и не возражал. Тем более наша младшенькая Мияна к тому моменту уже два года как бы раздила моря и океаны. Касьяна не вылезала из академии, которую заканчивала, а после планировала переезд куда-то на окраину, устроиться городским магом. А я в те времена шаталась по Ирвинтведу, искала пропавшего жениха. Никто из нашей троицы даже не подумал об опустевшем доме и о родительской тоске, которую мамуля решила восполнить, подбирая бездомных деток на воспитание. И мы все втроем втайне этим гордились. Так вот, помня ту я о недавней слежке, решила сильно не рисковать и залезть к нам во двор, пользуясь смежным участком соседки. Мулья, ведавшая на своем веку не один десяток мужиков, уж точно найдет управу на любого маньяка, решившего только ступить к ней во двор. Магиня прорицательница загодя разрывает яму в нужном месте, да натыкает кольев на донышке. С нее не убудет. Короче, крадусь я значит по ее участку под окнами, миную тернистые кусты и упираюсь премиком в спину тощей соседки, которая стоит и неотрывно наблюдает за белыми простынями нашего приюта, развешанными на веревках, бросив дежурная привет Риана. Она даже не обернулась. а продолжила наблюдать, как вдруг произошло нечто. Подул ветерок, плотная ткань колыхнулась, обнажая обзору. Не поверите, голова мужика. Нет, я конечно всего ожидала увидеть у нас дома, даже котов. Да на худой конец какую-нибудь тварь магическую. Но чтобы такой аббасчик кабеля, что застыла? Проходи уже дальше, проворчала соседка, явно догадываясь о причинах моего поведения. Хвост ты за собой привела внушительный, но ничего страшного, этот с ними разберется, пожалуй, по ночую, кая у подруги, денёк другой. Слушать дальше сумбурную речь соседки не стала, побоялась поверить её словам и прошла мимо, стараясь не пялиться, но все равно не смогла отвести взгляда от ужасающих. Шрамов во всю спину странного индивида. Это ж с кем он боролся таким огромным и лютым. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр На силу развернув свою голову обратно вперед, я отклеила взгляд от его спины и поспешила зайти в дом. А там первым делом подхватила солнечных близняшек в очаровательных платьицах, расцеловав их макушки. Не удержалась. Мэри, Мире, вам туда нельзя. В своей ласково осуждающей манере воскликнула мама, заходя на кухню. А заметив меня посреди комнаты, она подбежала, забрала двух годовалых близняшек и чмокнула меня в щеку. «Рия, как я рада!» Мамин голос всегда наполнял нашу жизнь теплотой, как бы гадко нам ни было. Особенно после отъезда отца, который написал прощальную записку, и был таков. «Мамуль, оповедай-ка ты мне занимательную историю на тему голых индивидов на заднем дворе». Голых, голых, голых! подхватил успевший повзрослеть озорник Махти. Когда я видела его последний раз, он еле-еле лепетал что-то бессвязное. Шшш! шикнула матушка хмуря брови. Не при детях. Ладно, ладно. Голых, голых, голых! продолжал орать неугомонный рыженький мальчуган, планируя замусоленный трепичной игрушкой котенком прямо на голову Дайни. Которая сейчас лежала на ковре и раскрашивала карандашами мамин набросок. Когда-то давно матушка занималась живописью и очень неплохо рисовала. Теперь же все время занимали дети, и она лишь выводила для них контуры. Гафа, ты где? – прокричала Саяна, разыскивая взглядом служанку. Когда-то давно она нянчила и нас троих, прямо член семьи. Послышался гулкий топот по потолку и стук пяток по лестнице. Затем служанка в считанные секунды очутилась в гостиной посреди последствий пронесшегося урагана под названием "дети". Прилипший к ее щекам румянец явно свидетельствовал о том, что похоже не только мы одни с соседкой наблюдали за НМО неопознанным мужским объектом, моющимся на заднем дворе. Последи за ними. Нам нужно с Рианой поговорить. приказала мамуля, окидывая нас обоих осуждающим взглядом. Делать было нечего, кроме как потупить в взгляд и проследовать за матушкой, вышедшей зачем-то с лестницы. Рассказывай, я успела первая перехватить инициативу, когда мы с ней поднялись на второй этаж. За нашими спинами хлопнула дверь детской комнаты, той, которая окнами выходит на задний двор. Взглядом невольно стала искать силуэт моющегося мужчины в боди, но, увы. Тут уже замотался в простыню и направлялся к нам в дом. Мама, он идет сюда. Вопреки воспитанию, я даже пальцем указала в его сторону. Почувствовав наш взгляд, мужчина поднял голову. Да, это кей взрослый, поджарый красавец, не считая бороды, конечно. Эх, подбородок бы побрить. И еще, конечно, жаль, не в моем вкусе. Чересчур мускулист и староват, это тоже. Эй, дочка, ты куда смотришь? – воскликнула Саяна, красная как помидор. Все ясно, достоинство нашего нового постояльца оценили все. Как мне его величать? – нахально уточнила я, намекая на глубинный смысл. Никак. Он приехал сегодня, попросил начлег и только. – воскликнула мамуля. Зачем ты оправдываясь? Папа бы за такое отвесил мне под затыльник, уж точно. Невольно вспомнила про отца. И мое настроение скатилось в состояние хуже некуда. Папа больше не писал? Уточнила я непроизвольно. Ах, об этом. Мама тоже погрустнела. На той неделе опять пришло письмо, но я уже не верю, что это он. Не может Эрн так с нами поступить. А вдруг? Запальчиво воскликнула я. Ведь однажды чуть не отправилась вместе с Мейяной на его поиски, но во время одумалась. Маме было все еще плохо, и кто-то должен был следить за хозяйством. «Сая, там это. Одежду просят, а я господскими вещами не распоряжаю», затороторила Гафа, когда влетела в комнату вместе с хулиганом Махти на руках. Сразу видно, опытная нянька. Уходя из зала, главное – забрать с собой нашего зачинщика, и тогда другие детки будут спокойно играться сами по себе, не мешая друг другу. Только лишь сплеснув руками, мама ушла добывать одежду для нового гостя. А Гафа тем временем осталась и решила втянуть меня в разговор, спрашивая с намеком: "Ну, как тебе? А? Староват", отрезала я. О том, что хорош с собой, естественно, умолчала по многим причинам. Не приведи Трарк, она начнет строить матурманиальные планы. Ведь Гафа с нашей бабушкой, ведьмой в пятом поколении, давно дружбу водит. Так что делиться своими чувствами с ними обеими попросту опасно для жизни. как сговорятся, как приворожат меня к кому-нибудь, маломальски приглянувшемуся, и буду всю жизнь безмозглой нежитью таскаться за этим счастливчиком. Ай, ничего-то ты не понимаешь в мужской красоте. Беззлобно фыркнув в мою сторону, Гафа ушла вниз следить дальше за детьми. И тут не обошлось без происшествий. Возвращение хулигана Махти оказалось губительно для маминого серванта. Потому как туда сразу полетел деревянный кубик, разбив стекло, и все это я успела увидеть, спускаясь по лестнице следом за служанкой. Как вдруг горло сжало спазмом страха. Кто-то смотрел на меня с улицы через окно коридора. Вот и мамин гость, выходя из кухни, уже одетый тоже что-то почувствовал, метнувшись к двери, он исчез в проеме. Кажется, нет у тебя больше постояльца. Сказала я кому-то, начиная по стенке оседать на пол. Кого ты к нам привела? – воскликнула Гафа, упирая руки в боки. Ее грозный вид сразу привел меня в чувство. И правильно, нечего раскисать. Соседка сказала, все будет хорошо. Этот с ними разберется, – ответила я служанке, припомнив слова прорицательницы. «Видимо, Мулья была авторитетом для нашей бывшей няньки, потому как ее лицо сразу посветлело и перестало метать громы и молнии. Гафа, чего стоишь? Стекло нужно подмести!» Возмутилась мама, уже в который раз отгоняя детей, от сверкающих на солнце стекляшек. Однако появление в центре комнаты нового гостя избавило обеих от необходимости убираться. «Я помогу!» Архимаг Ромар после мгновенного перемещения порталом быстро смекнул, что к чему. И восстановило стеклениние Сервента бытовой магией. От зависти чуть губу не прокусила. Привет этому дому, стандартная фраза, с которой он обычно переступал порог, звучала жизнерадостно. Как правило, одаренный и довольно молодой архимагистр не был обременен рабочими обязательствами, поэтому частенько захаживал и приносил новости о моей сестре, пропадающей в королевской канцелярии практически все свободное время, в отличие от него самого. Известного на всю округу бабника Ромара Хальгуса. Касьяна не объявлялась. Сходу спросил он, чем немало удивил. Нука, пойдем, выйдем. Поманила его я, предчувствуя нехорошие новости. Ведь маме нервничать нельзя. У нее детей полный дом. Потому удар приму на себя, при необходимости. Рия, ты так повзрослела. Его дежурная шутка и издевка уже на Белоскомену, кстати. Да, да. Здравствуйте, я старшая сестра Риано, старая дева, которой вот-вот стукнет двадцать девять лет. С ужасом думаю о третьем десятке. А этот во всю издевается, безталеч молодая, а уже архимаг. Боги, да Ромар на два дня младше меня. Гений. А как чуть что серьезное случится во дворце или академии, так сразу является к нам в контору. Хорошо еще, что ни ему, ни мне не жаль королевскую казну. За чей счет и происходит расследование? Иначе бы мы абсолютно точно не сошлись еще и в цене, а не только характерами. Пока я думала, Архимаг подошел ко мне без лишних слов. Плохо, даже очень. Касьяна во что-то вляпалась, а? Вместе мы молча покинули дом и завернули за угол в удобный тупичок, прикрытый с двух сторон от обзора огромной оградой. Сосед по левую сторону от приюта не поскупился на камень. Считая себя зажиточным помещиком, он не смог себе позволить жилье в более респектабельном районе, потому хоть ограду поставил поистине дворянскую, на том и успокоился. Что стряслось, я начала разговор первой. «Этот может месяцами ходить вокруг да около, пока его не спровоцируешь правильным вопросом. Значит, собираюсь в сотый раз пригласить Касьяну на свидание, а там серокожий посреди комнаты голос повышает». А теперь медленно и по порядку. Я пропустила мимо ушей очередную шутку мага про свидание, потому как мою сестру Ромар как женщину не воспринимает, и это факт. Кстати говоря, чему наша средненькая была даже рада? Вот только его слова напрягли, о чем и уточнила, что за серо кожей, больной? Внутри не взмолилась. Только бы не Сиренко, только бы не она. Действительно паганная штука, мало изученная. Остается с носителем на всю жизнь, а как передается, никто не знает. Да нет же! Отмахнулся Архимаг. А у меня от сердца отлегло. Но ненадолго, ведь следующий его ответ заставил волноваться пуще прежнего. Архир, раздери меня, дракон! А ты что? Отпустил ее с ним? Больно то меня и спрашивали, проворчал Ромар, отряхивая со своего белоснежного одеяния несуществующую пылинку. Как ты мог? — воскликнула я, подавляя жгучее желание пристукнуть этого недоумка. Так мы и продолжали припираться, перебрасываясь словами ласковыми и не очень, пока нас не прервал мамин гость, влача за собой моего информатора. «Это вы, Рияна?» спросил новый постоялец, подталкивая вперед тринадцатилетнего юношу Захти, иногда ночующего у мамы в приюте. Его наемники родителей часто выгоняют из Кануры в порту, но костляв, хорошенько, особенно когда напьются. Рия, Рия, спаси! испуганный вопил парнишка, барахтаясь, запутавшимися в рубашке руками. То есть ты утверждаешь, что не имеешь к гончим никакого отношения? Скосил на него взгляд мужчина, все еще удерживая темненького, кучерявого юношу за шкирку. Нет, заскулил юноша. Не удержалась, подошла и приобняла грязнового и чумазого паренька, выхватывая его рубашку из рук незнакомца. Захти и букашки в своей жизни не обидел. Мой осуждающий взгляд сделал свое дело. Потому как мужчина напротив смутился и начал оправдываться. За вашим домом следили призрачные гончие. На его слова Ромар даже присвистнул, добавив, «Пожалуй, сегодня я поночую у вас». Касьяна сама вызвалась, да и Архир ее не съест, а вот в гончих я не столь уверен. «Что вы мне оба зубы заговариваете?» «Причем тут захти?» вернул разговор к изначальному вопросу. «Престиженный защитник, кем бы он ни был, поступил достойно. Ну так, ошивался мальчуган поблизости, косился на ваш дом». А гончие, учуяв меня, скрылись. С этими словами неизнакомец повернулся к парнишке и подобрел взглядом. После еще и взирошил его волосы огромной мозолистой ладонью, прибавляя к сказанному: "Прости, молец, я не со зла". Немного пошмыгав носом, Захти, видимо, вспомнил цель своего визита, потому поднял голову вверх, ловя мой взгляд своими глазами. А я заметила босые ноги парня и вздрогнула: "Как так? Холодно же!" Сняв с себя плащ, накинула его на парнишку, который поделился со мной новостями. «Рия, там, эээ, лорды, много, прибыли в порт, преступления заказывают». «А ты из этих, что ли?» Мамин-постоялец, судя по гримасе, сделал неправильные выводы, но в разговор вдруг влез Хальгус, лишив меня потребности оправдываться. «Да детектив она, причем одна из лучших». Удивленные глаза незнакомца опять приобрели добродушный прищур. Иснок шебательная улыбка озарила лицо, а его слова его вовсе тронули. Аа, и вы меня простите тогда, ныне странные вещи творятся. Подмигнув парню, он протянул руку для пожатия, приговаривая: "Захти, меня зовут Аллан Дрейк. Нужна будет помощь, обращайся. Деньги у меня не водятся, а так, чем смогу, обязательно помогу." И ответив неумелый поклон, уже в нашу с Архимагом сторону постоялец добавил, пошатнувшись. На этом позвольте отклониться. Я не спал двое суток, только-только с дороги. Затем Аллан ушел под наше немое удивление, а я о помнилась и даже выглянула из-за угла, продолжив пялиться ему вслед. Только сейчас заметила на нем отцовские вещи: рубашку, штаны и ботинки. Да, этот был точно выше и плечистее, что ли. Да простят меня родители, что сравниваю. Архимаг, между тем, пользуясь моей задумчивостью, собрался уходить посередине разговора, но не успел, точнее, ему не дали. Ну так что там с Касьяной? С этими словами я выдернула его из портала в последний момент. Жить надоело, пропищал Ромар, зачем-то ощупывая ноги и руки, а следом и вовсе прикрикнул: "Тебе могло оттяпать конечность! Как был бабником, так им и мы остался". Спокойно констатировала я, отстраняясь. Потому как нечего меня лапать под различными предлогами, хоть я и не косьяна, однако в магии все-таки смыслила, иначе бы не сунулась. Вот и захотел, ловил мой настрой, оттого хмыкнул и покраснел, а ромар лишь белые зубы улыбнулся одной из своих обаятельных улыбочек. Помнится, сестра им даже нумерацию присвоила, правда, я их не различала. Да оно мне как-то и не очень надо бы, на кстати. Из чего это вдруг? Вы все такие холодные, возмутился Хальгус. Мама у вас вон какая сердечная, наверное, за всех троих отдувается. Что с Касианой? Не выдержала я, прикрикнув на Мага. Не люблю, когда отвечают не по существу. Что что? Исчезло с Архиром? И ты не отследил точку выхода? Под моим хмурым взглядом Архимаг даже заерзал на месте. Разве что ножка не зашаркала, правдываясь. Я попытался, но тот меня послал глубоко и надолго. Это как? Отправил в Ахрайское море к впадине, той, что магию поглощает. Благо там пираты проплывали, подняли меня на борт. Капитан приказал продать на невольничьем, а я, как магический резерв пополнил, так и был таков. Пираты? Задумчиво произнесла я, вспоминая название корабля, с которого прислала последнюю весточку младшенькое. Как корабль назывался? Скользящий, уточнила тут же. Да нет, быть не может. Не верю я в случайности. Хоть убейте. Скользящий, подтвердил Архимаг, вгоняя меня в ступор. Там еще этот помощник капитана, хорошенький такой, молоденький мальчик. Покраснев, он поспешил перевести тему разговора, обращаясь уже к заскучавшему захти. Так что там с заказами для наемников, мальчуган Рома разнал. Довелось познакомить их на одном совместном деле о краже из королевской сокровищницы, поэтому ответил ему прямо: к моим предкам постучали двое расфуфыренных, прям как и что просили. Хальгус пропустил последние слова парнишки про внешний вид мимо ушей. Это моё дело, я разберусь. Оклемавшись от нехороших дом, перебила я: а ты дуй к Осьяну искать и без неё не возвращайся, пригрозила ему, даже кулак для убедительности показала. Хальгус скривился, как от лимона, и двумя пальцами брезгливо отодвинул мою руку от своего лица, уточняя в своей напыщенной манере: "Интересно, чем ты вздумала мне угрожать, если вдруг не послушаюсь? Не этой ли ладошкой, которой и ущерба то не нанести, разве что самой себе? Присвоение — ничуть не магическое слово, однако подействовало моментально, заиграв жиловками на скулах Архимаг исчез на месте. А я приобняла за хвост и за плечи и пошла обратно в приют искать ему обувь. Потом загляну к бабуле. Надо ее и про Архиров расспросить. Кажется, в арсенале Агаты Макфейевны и поисковая ворожба и гадание имеется. По крайней мере, так гласит недавно обновленная вывеска. И вот ведь закон подлости. Два года назад я на коленях стояла, прося бабушку помочь с поиском жениха, но та лишь печально развела руками. Мол, не может помочь, поэтому рассчитывать на такой вариант сейчас, думаю, уврядли придется. Остается только надеяться, что сестра сама вернется.